Глава 63. Суд постановил, что вы виноваты во всех предъявленных обвинениях, а именно в похищении, изнасиловании и убийстве Лоры Фентон, Дианы Киннеар, Рози Бакли, Джейн Уинстон, Сары Челмерс, Сары Смит, Джозефин Инглиш, Генриетты Адамсон, Кориан Фаркор и Кёрсти Саммерс. Пресса снова заполняет зал суда. Словно портер дешевого театра. Он сидит в первом ряду, слушая, как судья зачитывает имена, и каждая кинжалом вонзается в его душу. Звучит последнее имя. Кёрсти Саммерс. Его Кёрсти. Он поднимает глаза на осужденного. Уже не на обвиняемого, уже нет ни малейшего шанса, что того объявят невиновным. Ответный взгляд Дональда Андерсона не выдает никаких эмоций. По лицу тоже не понять, Чувствует ли он хоть что-нибудь? Согласно закону, в отсутствии смягчающих обстоятельств единственным наказанием за убийство является пожизненное заключение. Учитывая тяжесть ваших преступлений, а также полное отсутствие раскаяния, выразившееся в том числе в абсурдном прошении о прекращении дела по причине невменяемости, суд постановляет, что прошение о помиловании может быть подано не ранее, чем через 30 лет с момента приговора. «Уведите заключенного». Грохот судейского молотка, как стартовый выстрел. Сотни людей в зале одновременно начинают говорить. Он смотрит, как двое полицейских уводят Дональда Андерсона. Андерсону 63 года. Он не выйдет из тюрьмы до самой смерти. Правосудие восторжествовало. Ему этого недостаточно. И никогда не будет достаточно.